Голоса их замерли в отдалении, а вскоре и шум их шагов, негромким эхом отдававшийся в старинной башне, затих на мокрой траве. Консуэлла стояла на месте, погруженная в какое-то странное оцепенение. Неблагородное поведение Альберта, не его героические чувства поразили ее больше всего, нет — Ее поразила невероятная легкость, с какой он разрешил трагическую задачу судьбы, созданную его же собственными руками. Значит, она, Консуэла, может без особых раздумий быть счастливой. Значит, любовь к Ливеранию вполне законна. Ей казалось, что она слышала все это во сне. Итак, ей позволено отдаться страсти к этому незнакомцу. Строгие невидимые находят, что по своему душевному величию, мужеству, добродетели он равен Альберту. Сам Альберт оправдывает ее и защищает от упреков Тренка. Словом, Альберт и невидимые не только не осуждают их взаимную страсть, но предоставляют им свободу выбора и не препятствуют их непреодолимому влечению. Все без борьбы, без усилий, без повода для сожаления и раскаяния, без единой пролитой слезы, дрожа не столько от холода, сколько от волнения, консуэла снова спустилась в сводчатую залу, вновь раздула огонь, который Альберт и Тренк только что погасили в очаге. Она взглянула на влажные следы их ног, на пыльных плитах пола. Стало быть, они действительно были здесь. Это не почудилось ей». Присев на корточке перед огнём, словно мечтательная золушка любимица шаловливых духов очага, она впала в глубокую задумчивость. Столь лёгкая победа над судьбой казалась ей невероятной, и однако же любые её опасения разбивались о непостижимое спокойствие Альберта. В этом спокойствии Консвеллы уже никак не могла сомневаться: Альберт не страдал. Его любовь не восставала против голоса справедливости. С какой-то восторженной радостью он приносил величайшую жертву, какую может человек принести Богу. Поразительная добродетель этого необыкновенного существа преисполняла Консуэлла изумлением и ужасом. Она задавала себе вопрос, совместимо ли подобное отсутствие человеческих слабостей с привязанностями человека». Не являлась ли это видимая бесчувственность Альберта признаком новой стадии его безумия? После тех чрезмерных страданий, какие влечет за собой исключительная память и исключительная сила чувства, не были ли сейчас его воспоминания и его сердце охвачены своеобразным параличом? Неужели он мог так быстро излечиться от своей любви? Неужели любовь эта была такой незначительной, что только веление воли, только решение, продиктованное логикой, могли уничтожить ее бесследно? Консуэла невольно чувствовала себя слегка задетой при мысли, что эта длительная страсть, которой она по праву гордилась, разрушена одним дуновением ветерка. Она припоминала все только что произнесенные им слова и выражение его лица еще стояло перед ее глазами. консуэла никогда не видела у него прежде такого выражения. Наружность Альберта изменилась так же, как изменились его чувства. Сказать правду, это был совсем другой человек. Если бы звук его голоса, черты лица, реальность его речей... Если бы все это не подтверждало подлинность его существования, консуэла подумала бы, что это не он, а его двойник, тот самый вымышленный тресмегист, которым, по уверению доктора, хотели подменить Альберта. Перемена, которая произошла во внешности и манерах Альберта, благодаря пришедшему к нему спокойствию и здоровью, вполне могла объяснить ошибку Супервилля. Ужасающая худоба графа исчезла и казалось, Он даже стал выше ростом, настолько его поникшая и сгорбленная фигура распрямилась и помолодела. У него была теперь другая походка, движения стали более гибкими, шаги более уверенными, костюм сделался настолько же элегантным и аккуратным, насколько прежде он был небрежным и, так сказать, запущенным. Даже мелкие детали его поведения удивляли Консуэло. В былые времена ему бы и в голову не пришло развести огонь. Правда, он пожалел бы своего друга Тренка, промокшего до нитки, но не догадался бы, настолько чуждо было ему все материальное, поворошить головешки. Он не стал бы стряхивать капли со своей шляпы перед тем, как ее надеть. Дождь мог струиться по его длинным волосам, а он бы и не заметил.